Опытные ведьмаки по очереди пожали руку Меадрагу. Даже Ламберт и Зигурт на миг оторвались от ноутбука. Только Шараф лишь потрепал парня по материющему загривку. Он с Меадрагом работал в паре и несомненно знал его лучше прочих. Я, Амин, представился второй молодой ведьмак. По внешности Амина угадывалась слабая примесь орчьей крови. Был он плосколицый и скуластый, а глаза напоминали щёлочки. Но чужой, нечеловеческой крови в Амине не могло быть больше одной шестнадцатой части, иначе он не пережил бы испытания фармацевтикой, которые способны вынести только люди или почти люди. Скоро 2 года как выпустился, пока помогаю Шарафу. Привет и тебе, Амин. Ему тоже пожали руку. Прошлогодних, совсем ещё зелёных юнцов с неуспевшими подускней татуировками на лысинах звали даль из полых. Ещё пару месяцев назад их было трое. Обычная история, им не посчастливилось сразу же прибиться к кому-нибудь из опытных ведьмаков, поэтому молодёжь не спешила расстаться сразу же за воротами Арзамаса 16. На первое дело они подрядились втроём за весьма скромную оплату. Работу выполнили, но один из троицы навеки упокоился где-то на окраинной Сумской рембазе. Так бывало уже не раз. И ещё не раз будет. Весемир вернулся раньше, чем ожидали, через час с небольшим. Илариус с ним не пришёл, только Эскель. Про честь, что ли, по лицу предводителя ведьмаков было трудно, однако Геральт легко мог представить, чего стоил разговор с живым вроде Шака Тарума. Дельцы и так в общении малоприятный народ, а уж если напрямую ущемлены интересы дельца, Тут нужны железные тросы вместо нервов, чтобы с ним иметь дело. «Эй, гвардия!» — обратился Весемир к помощникам Иларио. «Марш спать! Завтра можете понадобиться!» Парамон и троица подручных без слов покинули номер. Весемир уселся в кресло и некоторое время просто сидел, глядя в пространство перед собой и никого не замечая. «От контракта я отвертелся», — глухо сообщил Весемир. Мы всего лишь ведём наблюдение на территории комбината без каких-либо обязательств. Отлично, воспрял духом Гэррольд. Не хватало нам шумного облома. Но я официально объявил территорию подзащитной, добавил Весемир. Сами понимаете, что это значит. Это значило, что за любые значительные разрушения на комбинате всё равно в ответе ведьмаки, а также за погибших живых, если таковые будут. Скорее всего, Весемир не сумел иным способом заручиться разрешениям на полную свободу действий своего отряда. Без заключённого контракта это и впрямь было мало реально, ибо звацкие кланы всегда наровят покочевражиться и досадить ведьмакам, особенно когда те работают по одиночке. Геральт не очень любил подобные варианты, но сейчас такой шаг однозначно был оправданным. Геральт Ламберт продолжал Весемир Нужно установить несколько камер слежения. Около складов, потом на маяке, откуда вы снимали ваше вчерашнее кино. У слипа, где дно подчищено. Ну и где еще, сами решите. Чем больше натыкаете, тем лучше. Охрана оповещена, можете даже припрячь их в помощь. Шак Тарум дал добро. Камеры у охраны, схема кабельной сети тоже. Прямо сейчас и займитесь. Остальным спать. Завтра будет... Суетный день, братцы. Сделаем учитель. Ламберт вскочил и нашёл глазами Геральта. Пошли. Геральт молча встал, подхватил рюкзачок и направился к выходу. После разнообразного дня обещала выдаться разнообразная ночь. Внизу у турникетов их поджидал молчаливый орк в охранной униформе. И два ведьмаки спустились по лестнице, он вышел из стеклянной будочки стакана, уронил на пол пузатенький сокваяж из кожзаменителя и вновь вернулся в будочку. А торка веяло плохо скрываемой неприязнью. Скорее всего, он искренне считал, что во всех бедах комбината виноваты именно ведьмаки. что ненавистные лысые мутанты сначала устраивают разнообразные козни и натравливают на живых всякую механическую погонь, а потом сами же с ней борются, но уже за деньги. Любой ведьмак сталкивался с подобным отношением не однажды. Слишком оно было предсказуемым, чтобы обращать на него внимание. Геральт с Ламбертом и не обратили, сразу полезли в скваяж. В закаяже россыпью были навалены миниатюрные видеокамеры, радиомодули и батарейки к ним. Отдельно в большом полиэтиленовом пакете нашёлся портативный пульт-микшер слежения, даже комплект переходников с пульта на стандартный видеокомпозит имелся. Просто сказка, оценил Ламберт, восдушевляясь. Никакой мороки с проводами. Будь камеры кабельными, возиться с ними пришлось бы всю ночь, а то и часть утра прихватить. Ламберт закрыл саквояж, подхватил его и решительно направился к выходу на комбинатскую территорию. На улице было прохладно, Геральт с трудом подавил желание зябко поежиться. «Между прочим, нам еще через лиман переправляться», — заметил он, — «на маяк и к складам». «Переправимся», — отозвался Ламберт, — «нашел тоже мне проблему». «Все местные корыта перепуганы до полного разноса», — недовольно буркнул Геральт. Хрен ты их заставишь от берега отойти, да еще ночью. Не нуди, Геральт, изобретем что-нибудь. Изобретем, разумеется, — подумал Геральт не без уныния. Шахну что-то, кажется, я становлюсь старым брюзгой или просто приходится слишком много работать. Хорошо, что вскоре стало недобрюзжание, начали монтировать первые камеры, ориентировали их в сторону воды, поскольку все сюрпризы ожидались из Лимана. Ламберт подключал цилиндрики с линзой на торце к радиомодулям, вконял на положенное место новенькие батареи и передавал сборку Герэлту, который взбирался на крыши ангаров, подходящие фонарные столбы словом на любое возвышение, откуда открывался маломальски удачный вид на прибрежную полосу и где имелось освещение. Вместе со сборкой Ламберт подавал напарнику квадратики двустороннего скотча, липкого донильзе. Герльд лепил сборку какой-нибудь сравнительно гладкой поверхности, включал передатчик, выставлял канал. Ламберт внизу заводил картинку с пульта на ноутбук. Герльд, руководствуясь его подсказками, ориентировал камеру в нужное положение. Семь камер установили за час с небольшим. "Ну чего?" сказал Ламберт, копаясь в сокваяже, пока Герльд слезал с очередного столба. Пять штук осталось. Давай-ка на тот берег прибережом. Две на маяк, одну напротив слипа и две у складов. Как раз нормально будет. Надо было пополам делить, проборчал Геррильд. Шесть тут, шесть за лиманом. Никак в нём не унимался старый брюзга. Случись рядом незнакомые живые, Геррильд просто отмолчался бы, но со своими молчать почему-то не получалось. Своих зачастую жалеют меньше, чем чужих. Но тот берег важнее. Убеждённо сказал Ламберт: "Тут комбинат, а за Лиманом только маяк до да склады. Вот-вот, склады этим полюбленным интереснее всего. Да хрен с ними со складами", вздохнул Ламберт. "Ну, попрут метанол. Всё равно ведь попрут. Не думаю, что даже наша сборная команда сумеет этому помешать. А если диски на этот берег сунутся, стопудово будет беде. Тут живые, тут химия кругом, скрубберы, отстойники. Если призвятся здесь" будут трупы, причём если химия по кругу разольётся, трупов будет много и сразу, и в будущем. Так что